Нет ты, чинушка, в чистом поле шатается. На добром коне несется, подвигается Матерой удалый добрый молодец, Старый Илья Муромец да сын Иванович. Ищет, не отыщицу супротивничка, А идет навстречу добру молодцу Старая калика перехожая. Не идет каличище, Шатается, костылем клюкою подпирается. Под каликой мать земля да подгибается. Волосом бела калика, бородой седа, Гуня на каличище во тридцать пут, Шляпа на каличище во девять пут, А клюка горбатая в косу сожень, Весом-то сама во сорок пут. Увидал Илья великое количище. Разгорело сердце богатырское, напущался на калику он с чиста поля подведать силы богатырские. Говорит ему калика перехожая. А ничей же не хвала богатырю напущаться на калику перехожую. Свет, ты, государь мой, Илья Муромец! — Не узнал ты, видно, старое каличище. Я ведь сильное, могучее Иванище. В мурами учились вместе грамоте. Говорит калейкий Илья Муромец. — Ай ты, сильное, могучее Иванище. Ты от коледешь, куда бредешь? Свой количий путь куда держишь? Я иду от стольного, от Киева. А бреду на Иерусалим град. Господу ли Богу помолитесь, Во Ердане ли по реченьке купайтесь, В кипарисном деревце сушитесь, Ко Господнему ко гробу приложитесь. Ты скажи ко мне, могучие Иванище, Все ли у нас во Киеве по-старому, Все ли у нас во Стольном по-прежнему? Свет и Государь мой Илья Муромец! Как во Киеве, то не по-старому, как во Стольноем, то не по-прежнему, как наехало идолище великое со своею силушкой поганою. Киев град намного верст обставило, а у князя солнышка Владимира не случилось дома сильных богатырей. Вот чисто поле разъехались поляковать. Были двое лишь: Алеша, сын Леонтьевич, да еще молоденький добрынюшка. Хоть и смело Алешка, не удал ведь он. Не посмел Алешка ехать во чисто поле супротив той силушки поганая, супротив идолища великого. А добрыня Как вернулся со чиста поля с Полиницею Настасией Микулишной, да как принял с нею по золоту венцу, ничего он на белом свете не ведает, с молодой женою век коротает. Как же тут не убояться князю солнышку! Выходил он к уидолищу великому, выходил со низкими поклонами, со подарочками драгоценными. Звал к себе в палаты белокаменны, Хлебца соли у себя покушаете, Да калачиков крупитчатых порушите. И зашло и долище великое, в княженецкие палаты белокаменные и садилось за столы дубовые, Ко нико коапраксии лицом сидит, К самому, ко князю солнышку хребтом сидит. По быку по целому да выти ест, по котлу по целому да пива пьет. Сам сидит, над князем похваляется, как святые образа-то все поколоты, во черной грязи да все потоптаны, во церквах во божиих кони кормятся тоже же ты, могучий Иванище, не очистил града Киева, не убил поганого долища. Ох ты, свет мой, государь да Илья Муромец! Век такого вора я не видывал, слыхом про такого вора и не слыхивал. В долину две сажени печатные их, в ширину сажень печатная, меж глазами пядомерная, Между оздрями колена стрела, Головище что лоханище, А глазище что пивные чашища. Устрашился я и долище великого, Не посмел идти я на поганое. Ай ты, сильное, могучее Иванище, Силы у тебя есть в два меня, Смелости удачи нет и в пол меня разбулакивай ка гуню стариковскую, разувай ка об обтопточки, подавай ка шляпоньку пуховую, клюшку волженку горбатую во сорок пут. Сокручусь каликой перехожею. Не узнало бы и долище поганое добро молодца да Илью Муромца. Пораздумалось могучее иванище. Пораздумалось, да порасплакалось. Ох ты, свет мой, государь да Илья Муромец! Как не ты просил бы платьице в каличиих, Да не отдал бы я платьице в количьих. Вплетено в моего лапотки оптопточки По дорогому камню самоцветному. Да не для ради красы босы угожества — Ради темных ночей не к С чести не отдать тебе ты не несчасть возьмешь, Несчастье возьмешь, еще и бок набьешь. Разбулакивал он гуню стариковскую, разувал он лапотки об топточки, скидывал он шляпоньку пуховую, клюшку волженку горбатую в землю воткнул. И ушла клюка до самой дококовочки. Сокрутился Илья Муромец каликою. Говорит сам таковы слова. Надевай ка на себя, Иванище, платьяце мое ты богатырское, а ка башмачки мои софьянные, да садись ка на коня на богатырского, на уловном, на местечке обождешь меня. Как разделу испуганным, от отыщу тебя. И сажал его он на добра коня. вот двенадцать во заседливал Во 12 во подпружиков да подтягивал. Как поехал по чисту полю Иванище, Без ума несется на коне без памяти. Рад бы выпасть из седла, да не можно». А Илья со матушки сырой земли клюшку в волженку горбатую повыдернул, стал с горы до да нагру поскакивать, стал с холма до да на холм перепрядывать. Скоро скажется, да тихо здеется. Приходил Илья в Киев Киевград. Подходил к палатам княженецким, становился под окошечко то Закричал дозычным голосом. — Уж ты гой, еси, Владимир Стольно-Киевский, сотвори-ка ты калики перехожей, милостыню золоту гривну! «Для ради Христа, Царя Небесного, ради Пресвятые Богородицы!» От тоголи да от крику богатырского, белокаменные палаты зашатались, из оконец стеклышки посыпались, на столах напитки расплескались, за столом князья до бойри припадали у Уидолище сердечко приужахнулось. бросилась поганое по плеч в окно, говорит само князю Владимиру. Голосастые калики на Руси у вас. Позови-ка ты калику во высок терем. Выходил Владимир на крыльцо переднее, говорил калики перехожей Ай же ты, калика перехожая, перехожая суматы переметная, Ты подика во высок терем. Проходил калика во высок терем, На крыльцо зашел, Крыльцо заскрипнуло. По мостам идет, мосты погнулись. Заходил в гридню во столовую, клал тут крест да пописаному, вел поклоны по ученому, князе со княгинею поздравствовал, Одному и челом не бил. Говори ты поганое. Эй, же ты, калика, перехожая, перехожая с ума ты переметная. Ты по платицам идешь хоть старчищем, По походочке ты добрый молодец, По шагам твоим вестерем ходуном ходит. Ты коей земли, старик, коей орды. Я старик из славного из Мурома, А хожу каликой по святой Руси. Если ты из славного из Мурома, Если ходишь по святой Руси, То видал и Илью Муромца, богатыря. Ну, каков с собой? Велик ли ростом он? Говорит калика-перехожая. Не огромный богатырь наш Илья Муромец. Хошь узнать его, так на меня гляди. Ладится у нас с ним платья цветные, Возрастом да волосом он ровня мне, А помногуль ест ваш Илья-муромец, А помногуль пьет он зелена вина. Ест и пьет Илья во славу Божию, Съест калачик, по другому душа горит, Скушает другой и сыт стого, Выпьет чарку, по-другой душа горит, Скушает другую и доволен стой. Что же он за богатырь такой? Был бы здесь ваш Илья Муромец, На ладонь бы посадил его, Другой прижал, Меж ладонями мокро бы лишь повыжилось, Взял бы да и дунул в очистополе. Я, как стану хлеба выть есть, Съем по три печи печеных, Да в ощах схлебаю по быку по-русскому, Закушу лебедушку и белую». Пить, как стану зелена вина, выпью духом три ведра домерных. Говорит, калика перехожая, И у князя нашего Владимира было старое кобелище, обьедище. Много ело, только треснуло. Было старое коровище, обжорище, много пило. Только лопнуло. То же будет и тебе, поганому. Такого слова ему за гнев поло. Со стола схватило ножище кинжалище, Да бросает во калику перехожую, Во матерога Илью во муромца. Был же тут Илья на ножке поверток. Скоро он от ножика отскакивал. Клюшкой ножик от себя отваживал, пролетело мимо ножище-кинжалище, угодило в дверь дубовую, выскочила дверь до двериной улетело во чисто поле, там двенадцать ли татаровей погана их замертво убило, остальных поранило. «Проклинают тут и долище, Будь ты трое проклято поганое. А Илья стоит да усмехается. «Мне родитель батюшка наказывал, Ты скорей долги свои уплачивай, Лучше во другой тебе поверят дитятко!» Как захватит шляпу стариковскую! «Да махнет в идолище великое!» Попадал ему в обуйну голову, повалилося поганое, захамколол. Говорит Ильюша таковы слова. А же не хвала мне, молодецкая, окровавите палаты, княженецкие. Выведу его я на крылечико. Брал и он за желты кудри, за желты кудри да за белые руки. Выводил с палат до да на крылечико. Говорил сам таковы слова. А ничесь же не хвала мне, молодецкая, О кровавите крылечко княженецкое. Выведу его я на широкий двор. Выводил его на широкий двор. А ничесь же не хвала мне, молодецкая, О кровавите да княженецкий двор. Выведу его я ботчисто поле. Выводил его он бочисто поле, захватил поганого тут за ноги, начал им по силушке помахивать, сам помахивая приговаривать. Сторонитесь, люди православные, не попасть бы вам под махи под татарские. Как оружие то мне, братцы, по плечу пришло. Бьет поганый он, охаживает три часа, Не оставит окаянных и на семена. Вынимал тут славный Святогоров меч, По плеч голову срубил и долищу. Подходил Владимир, низко кланялся, гой ты батюшка наш старый илья муромец чем тебя пожаловать участвовать? что очистил от неверных киевград что избавил нас от пола на великого отвечает старый илья муромец что мне надобно калики перехожие? на приходе гостя не участвовал на походе гостя не участвуешь Подходил тут и Алешенька Попович Малат. Говорил Илья до таковы слова. «Ай ты, старый Илья Муромец Иванович, у кого ты отнял богатырский меч? Где набрался силы, чтоб земли поднять?» Рассказал Илья, как Святогор, кончаючись, завещал ему свой богатырский меч. Как могучим духом на него дохнул, как с того в нем силы втрое прибыло, и приподнял он с земли великий меч. Поклонился и Алешенька тут старому. Исполать тебе, могучему богатырю, ты, прости ко мне, забудьте речи глупые ты прими и меня теперь Алешеньку, во своего братья во крестовые принял старый смелого Алешеньку во своего братья во крестовые сам назад во чисто поле ворочился к сильному могучему Иванищу на Иванище то платье попритаскано попритаскано да попритерзано от добра коня, от богатырского. Снял Илья Иванище с добра коня, разбулакивает гуню стариковскую, разувает лапотки оптопточки, надевает платье богатырское. Сам садится на добра коня, с околичищем Иванищем прощается. А теперь прощай, могучее Иванище. Впредь, смотри, ты больше так не делай-ка. Выручай крещеных от поганых. Только и живо было и идолище, Только и брало-то Киевград. А вся честь и слава Илье Муромцу.